Эпилог. В 1979 году в Москве был опубликован роман известного советского писателя Юлиана Семенова «ТАСС уполномочен заявить». К удивлению ЦРУ в основу романа легла сильно переработанная и приукрашенная история Тригона. Впоследствии мы узнали, что доступ к делу Тригона писателю предоставил председатель КГБ Юрий Андропов, который дал Семенову поручение написать шпионский роман на основе реального дела. Вместо Латинской Америки действие романа разворачивается в вымышленной африканской стране. Так как Советский Союз бойкотировал Олимпийские игры 1984 года в Лос-Анджелесе, по телевидению вместо спорта показывали еженедельный телесериал по роману, который добился огромной популярности, сравнимой с популярностью американского телесериала «Даллас». Русские хотели заполнить возникшую из-за бойкота игр пустоту в сетке вещания шпионским триллером, тем самым снизив недовольство советских граждан, которые не имели возможности наблюдать за достижениями своих спортсменов мирового уровня. ЦРУ интересовало, какие выводы о том, что КГБ известно о работе тригона, можно сделать на основе романа. Никто не помнил, чтобы раньше КГБ обнародовало информацию хоть об одном реальном деле, пусть и приукрашенную. Лично мне особенно понравился в романе один эпизод, который, на мой взгляд, подчеркнул, какого успеха я добилась, анонимно работая в Москве. Моя мама хохотала над ним в голос. В финале на железнодорожном мосту арестовывают офицера ЦРУ, который оказывается мужчиной. В первые годы после возвращения из Москвы я старалась не гадать, что случилось с Тригоном и в особенности, что вызвало его арест. Я продолжала работать и увлеченно обучала новых оперативников, давая им необходимые навыки и психологически подготавливая их к будущим испытаниям. Я была уверена, что мне не делали скидок, потому что в Москве я работала с высочайшим профессионализмом. Когда в 1984 году мы узнали, какую роль Карл Кёхер сыграл в разоблачении тригона, я вздохнула с облегчением, но не перестала печалиться. Тяжким грузом на моей совести лежал тот факт, что именно я передала Тригону яд. Впрочем, если бы его пытали, чтобы затем бросить в тюрьму, где бы он умирал медленной смертью, я бы переживала еще сильнее. После распада Советского Союза в 1991 году на свободу вышли некоторые бывшие агенты ЦРУ, которые провели долгие годы в ужасных условиях советских тюрем. Тригона могла постичь такая же судьба, если бы после ареста его не решили казнить. К концу своей карьеры я случайно встретилась с Бобом, мужчиной, с которым познакомилась вскоре после возвращения из Москвы. Теперь он руководил компанией, которая осуществляла подготовку людей, отправляющихся в опасные командировки, где был высок риск арестов и пыток. Мы с ним вспомнили, как осенью 1977 года впервые встретились в закусочной «Ламс» в Арлингтоне, штат Вирджиния. Он тогда хотел, чтобы я рассказала ему о своих приключениях в Москве. Но фактов ему было мало. Он жаждал узнать, что я чувствовала в момент ареста и о чем думала, пока сидела на Лубянке. Его интересовали не многочисленные факты дела Тригона, а мое психологическое состояние, и мысленные процессы в период ареста. Рассказывая ему об этом, я поняла, что в те минуты словно видела себя со стороны. Я также сказала Бобу, что мне понравилось сидеть за столом на Лубянке и чувствовать на себе взгляды молодых мужчин, которые во все глаза смотрели на меня не в силах поверить, что перед ними настоящая шпионка ЦРУ, пойманная с поличным великим КГБ. Я представляла на их месте себя саму и своих коллег, «Ведь мы бы столь же пораженно наблюдали допрос реального офицера КГБ, пойманного на месте преступления. Сидевший рядом со мной мужчина, который показал мне синяк, оставшийся у него на ноге, когда я со всей силы его пнула, напомнил мне одного из моих старших коллег, вместе со мной проходивших подготовку перед моим отъездом в Москву. У них одинаково блестели глаза, потому что им нравилось внимание молодой и привлекательной женщины». Главный следователь, словно режиссер, ставил сцену из пьесы. Он следовал сценарию, который впоследствии ляжет в основу статей в «Известиях» и романа Семенова, и старался не раскрывать большинства секретных деталей собравшимся в комнате людям. Оказавшись в львином логове, я чувствовала личную гордость и уверенность. Мне не было страшно. Мне никто не угрожал. Я знала, что меня спасут, И это знание помогло мне сосредоточиться на том, чтобы установить, что именно в КГБ знают о Тригоне и его работе на ЦРУ в последние несколько лет. 25 лет спустя Боб попросил меня повторить свой рассказ для сотрудников ЦРУ, которые вполне могли оказаться в гораздо более серьезных ситуациях. Среди слушателей были разные профессионалы, многие из которых решили сменить род деятельности. Уверена, они смотрели на меня и гадали, что я вообще могу рассказать им об арестах и притеснениях. Но Боб показался прав. Им нужны были не факты о моем аресте. Они хотели услышать, как я себя чувствовала и как реагировала на происходящее. Я описывала свое психологическое состояние, чтобы слушатели могли оценить, как они поведут себя в схожей ситуации. Хотя людям нравится верить, что они неуязвимы, В тот день каждый из присутствующих понял, что у него есть слабости. Им нужно было продумать, как вести себя в случае ареста. Они пораженно слушали историю моей жизни, пока я рассказывала, как жила в Лаосе, как потеряла молодого мужа, как бросила себе вызов и пошла по новому карьерному пути, став женщиной-оперативницей ЦРУ в начале 1970-х, как почти год изучала русский язык, чтобы без проблем в одиночку вести оперативную деятельность на улицах Москвы, добиваясь того, чего другие не смогли добиться в этой враждебной среде в разгар холодной войны. Возможно, до встречи со мной они считали, что я просто женщина, которая добилась успеха, работая в офисе. Скорее всего, они и представить себе не могли, через что я прошла». Именно тогда я поняла, что не сделала свою военную байку преимуществом. В конце лекции меня всегда спрашивали, как арест повлиял на мою карьеру. Я отвечала, что он стал лишь эпизодом в очень длинной профессиональной жизни. Однако, выступив перед этой аудиторией, я осознала, что мне стоило использовать свою историю иначе. Подобные рассказы ложатся в основу наших устных учебников. Они поясняют, какие уроки люди извлекают из собственного опыта и готовят других к повторению подобных ситуаций. Я не рассказывала свою историю новым коллегам, не желая, чтобы меня знали исключительно как офицера, которого арестовали сотрудники КГБ. Мой опыт этим не ограничивался. Я вспомнила, как другие люди рассказывали байки, всячески приукрашивая действительность, чтобы подчеркнуть свои успехи и раздуть свое эго. Мне же хотелось, чтобы меня считали настоящим профессионалом, женщиной, которая поднялась по карьерной лестнице благодаря упорному труду и серьезным достижениям. После распада Советского Союза многие коллеги из ЦРУ, приезжавшие в командировки в Москву, сходили на экскурсию в музей КГБ. Экскурсоводы показывали им целую стену, посвященную аресту Марты Петерсон в 1977 году. «Одну из моих подруг, приехавшую на встречу сотрудников КГБ и ЦРУ, провезли возле моста, пока ее сопровождающий из КГБ с гордостью рассказывал о моем аресте на том самом месте. Затем он спросил ее, знает ли она меня. Она не дала ему определенного ответа. На экскурсии по мосту и музею КГБ побывали актер Роберт Де Ниро, а также предприниматель, занимающийся изготовлением шпионского оборудования и покровитель Международного музея шпионажа Кит Мелтон, которые получили фотографии на память об этом. Очевидно, в КГБ гордились моим арестом и охотно показывали приехавшим с Запада знаменитостям конфискованные тем вечером шпионские штучки. Когда я впервые увидела свою фотографию за стеклом витрины Международного музея шпионажа в Вашингтоне, Я сразу вспомнила, с какой жестокостью столкнулась при аресте, как эти мужчины засовывали руки мне под блузку, как я громко протестовала и как горевала, поняв, что тригона больше нет. Вскоре после открытия музея летом 2002 года я попросила троих друзей составить мне компанию, чтобы вместе посмотреть экспозицию «Пойманная», посвященную Марти Петерсон. Название экспозиции хорошо отражало ее суть, но умаляло мои достижения. Пока мы стояли возле огромного снимка и смотрели видеозапись, на которой глубокий мужской голос излагал обстоятельства моего ареста, к нам присоединилась небольшая группа людей. Выходя из зала после завершения фильма, мы услышали, как один из них сказал, «Интересно, что потом стало с этой женщиной?» Друзья подтолкнули меня и рассмеялись. Но мне было неловко признаваться незнакомцам, кто я такая. В последний день перед моим выходом на пенсию после 32 лет работы в ЦРУ в мой кабинет зашел один из мужчин, присутствовавших на лекции, устроенной Бобом. Пришел он не просто так. Он сказал, что я должна рассказать свою историю. Он читал, что история молодой женщины, которая осталась вдовой, потому что ее муж преданно служил делу ЦРУ, а затем отважно отправилась в Москву, чтобы отомстить за его гибель, должна быть услышана. Он сказал, что настало время... Раскрыть мое прошлое Читала Вероника Райцес